глава 7 2008 год белый потолок исчерченный тонкими похожими на паутину трещинами первое что она увидела спустя месяц после трагедии раньше не могла мешали тяжелые бинты пропитанные кровью и лекарствами а слезы куда-то исчезли женщина поморщилась чувствуя как шрам стягивает ее щеку она-то наивная думала что с ней не может произойти ничего подобного. Рука вновь легла на пустой живот. Зря она радовалась своему счастью. Спугнула. Нет больше его. Исчезла навсегда. Растаяла вместе с тем первым снегом, отобравшим у нее все, что было дорого и ради чего стоило жить. — Милана, девочка, пить хочешь? Тихий голос Ромкиной матери Все, что у нее осталось. Женщина отрицательно помотала головой. А Рому похоронили без нее, даже не позволили увидеть в последний раз любимого. Конечно, не дело телу месяц в холодильнике морга лежать. Все правильно. Ты прости нас, сказала Галина Петровна ее свекровь, старательно пряча глаза, как только Милана пришла в себя. Убийцу накажут. Был первый вопрос, который она задала, как только смогла говорить. «Ромочку не вернешь, а внук наш, мы его даже не успели узнать». Мялась свекровь. «У Василия инфаркт. Не смог пережить. Он ведь единственный у нас был». Запричитала женщина, которую Милана привыкла считать матерью. Родная-то умерла, когда она ребенком была. Милана ее и не помнила. Ясно. Безразлично ответила потерявшая все молодая женщина и закрыла глаза. Деньги взяли. Откупился убийца. Мысли метались в голове, никак не желая складываться. Разве можно вот так продать целую жизнь и память? Она ведь не измеряется материальными благами. Как они жить после этого смогут, предатели? Тяжело, поймешь когда-нибудь словно прочтя ее мысли, выдохнула Галина Петровна. Тебя ведь тоже нужно на ноги поднимать. Откуда взять денег? Нет, не пойму. Зачем все это? Почему ваш хваленный Бог позволил мне выжить? Зачем? Задохнулась в рыданиях Милана, забилась на больничной койке, словно выброшенная на берег рыбка, чувствуя сильные руки Свекрови на своих плечах. А слезы так и не пришли, не захотели дать ей немного отдыха от невероятно терзающей душевной боли галина петровна начала собирать пожитки свои снохи с тревогой поглядывая в ее сторону бедная девочка сколько еще ей предстоит пережить женщина с трудом надела на безвольную похожую на сломанную куклу милану джинсы которые мешком повисли на почти бестелесной девочке ставшей для нее смыслом жизни пойдем дорогая позвала галина петровна Не дождавшись, отклика подхватила легкое тело Милы, которая, не сопротивляясь, пошла за матерью любимого Ромки. Милана вышла на крыльцо больницы и огляделась. За месяц, проведённый ею в больнице, зима вступила в свои права, отвоевав главенство плачущей ледяными дождями осени. Галина Павловна, тяжело дыша, сгрузила сумки в автомобиль Свекра, поминутно бросая на нее тревожные взгляды. Садись в машину, дочка. Холодно. Кто не свек расквозило сочувствие. Зачем оно ей? Себя пусть жалеют. Это же не она продала память о Ромке. Милана сглотнула липкую слюну и молча пошла по обледеневшему тротуару, куда глаза глядят. «Милаша, ну подожди! Давай поговорим!» Ромкина мать бежала за ней, скользя по наледи. Странно. Неужели она так и не поняла? Что потеряла? Смешно. «Где вы похоронили своего сына?» Просто без эмоций спросила женщина, стараясь не смотреть в лицо свекрови. «Мы съездим к нему, но сейчас тебе нужно отдохнуть». Галина Павловна вытерла со щеки прозрачную слезу, глядя в безучастное лицо Миланы. Она и сама презирала себя. Нет, они не согласились сразу, не взяли деньги от делового, очень наглого мужика, представившегося адвокатом семьи Крыловых. Василий выгнал его в зашей а после схватился за грудь рукой и медленно осел на пол. «Сука!» — выдохнул он и захрипел. Так и повторял это слово, пока она металась между ним и телефоном, вызывая скорую. Она сдалась, увидев на пороге красивую, холёную женщину. Первым порывом было захлопнуть перед ней дверь. На взгляд наткнулся на расплывающиеся на груди белёсые пятна, проступающие сквозь легкое пальто, и вся храбрость вдруг исчезла куда-то, испарилась. Галина Павловна посмотрела на слезы, стекающие по румянам, с мороза женщины, представившейся женой убийцы, и с малодушничего. Не вернешь ведь Ромочку, и младенчика не воскресишь. «Лучше бы мой муж погиб!» Он должен был, не ваш сын, мне не было бы так тяжело сейчас. Истерично выдохнула Ольга, и мать, потерявшая сына, пожалела ее, эту несчастную, пытающуюся спасти свою семью, не дать своему ребенку остаться без отцовщины. Я согласна, с трудом выговорила Галина Павловна, впуская в свой дом горькую беду. Она уже раскаялась в содеянном. Вот только... Не вернуть уже ничего, не обратить вспять. Все юдины деньги пошли на похороны и лечение ее родной девочки, а ведь еще предстоит операция и не одна. Они с Василием и погребение сделали скромным, все рассчитали, чтобы хватило на пластику лица. Нельзя, чтобы Милаша хоть в чем-то нуждалась. Но как объяснить все это девочке, единственной выжившей в этой страшной аварии, отнявшей у нее ребенка, что она? Нужна ей. Она, все, что осталось у нее от единственного сына, то, что до сих пор не дает ей сойти с ума. Забота о Милане стали смыслом жизни, а дома хочется кричать: биться обставшие вдруг неродными стены, завывая от лютой, разрывающей душу боли. Мне просто нужно проститься, тихо прошептала Милана. Самой, понимаете, одной. «Правда? Ты не оставишь нас?» — сквозь слезы спросила свекровь, желая прижать к себе тонкую, хрупкую женщину. «Укрыть, спасти от всех бед». «Один раз я уже дала обещание». Милана посмотрела на женщину огромными измученными глазами. Я не смогла его сдержать. Галина Павловна объяснила Милане, как найти место, где похоронен Ромка, и незаметно перекрестила ее в спину. Вложив в ледяную ладошку несколько хрустких купюр, от которых девушка отдернула руку, как от чего-то мерзкого. Это Вася на пенсия! тихо выдохнула свекровь. Ты только вернись, умоляю. Милана сжала пальцы, смяв деньги, и кивнула, слушая объяснение свекрови о новом пристанище своего любимого мужа. Найдет, конечно, она его найдет. Женщина, не оборачиваясь, побрела по белой улице, не обращая внимания на морозно-щипущую боль в уродливых шрамах, избороздивших ее некогда красивое лицо. Ледяной ветер продувал насквозь легкую куртку, но ей было все равно. Милана не чувствовала холода улицы, который не мог сравниться с ледяным, могильным студом, поселившимся внутри нее в самом сердце. Как же я с пустыми руками к нему. Испугалась девушка. Ноги сами привели к небольшому магазину, в витрине которого умирали завернутые в хрусткую бумагу букеты. Тяжелый аромат тлена окутал Милану, которая несмело шагнула в теплое нутро цветочной лавки. Ее затошнило, и девушка с трудом подавила желание избежать. Невозможно. «Иди отсюда, тут магазин, а не приют для нищих!» Толстая продавщица кисло окинула взглядом легкую не по погоде курточку, которую они с Ромкой купили в Милане. Милане, в Милане, шутила Ромка, улыбаясь так, что у нее кружилась голова от счастья и непередаваемой радости. А теперь нет его, только память, которую никак не желает отпускать. Мне нужен букет, прошили Милана вываливая смятые деньги на деревянный, дешевый прилавок. Продавщица хмыкнула, но продолжать разговор не стала, давая ей возможность выбрать. Милана в растерянности разглядывала цветочные трупы, срезанные чьей-то рукой. Странно дарить умершие, лишённые жизни растения в знак любви или торжества жизни. Только сейчас до неё дошла абсурдность таких подарков. Милана нервно засмеялась. «Бери, что надо, и проваливай!» Нервно выплюнула продавщица. Ей не нравился мертвый взгляд покупательницы. Пугали глубокие свежие шрамы на молодом прекрасном лице. Но больше всего нагонял страх, ледяной холод, идущий от странной посетительницы. Девушка выбрала самый невзрачный букет, собранный из гербер и ярких, похожих на солнце подсолнухов, не обращая внимания на злобу и, расплатившись, вышла на улицу, дыша полной грудью, пытаясь избавиться от навязчивого запаха смерти. Семён стоял у большого окна, разглядывая так непохожих на его сына бутузов, крепко спящих, сопящих маленькими носиками, периодически раскрывающих маленькие беззубые рты, чтобы огласить детскую плачем. Его сын. Лежавший в кюэзе, больше похожий на маленький кусочек непропеченного мяса, вызывал в нем раздражение, смешанное с какой-то щемящей жалостью. Сильный мужчина осунулся и похудел, и это терзающая пустота. Нет, он не убийца, просто так вышло. Трагическое стечение обстоятельств. Он убеждал себя в этом каждый день, каждую минуту, но выкинуть из памяти залитое кровью лицо женщины из такси никак не получалось. Семён сам отнёс её в карету скорой помощи. Да, нельзя было её перемещать, но и оставить в искорёженной машине среди разорванных мёртвых тел не смог. Её, живую в этом дурацком синим платье. 2018 год. «Лана, так ты ответишь мне, или так и будешь молчать?» — спросил Карен, перебирая рассыпавшиеся по смятой подушке каштановые волосы женщины, которая безучастно смотрела в потолок. Странно, но нужна ему была только эта невозможная израненная красавица. Он вспомнил, как впервые увидел Милану. Она брела по заснеженной улице, подволакивая ногу, жалкая и нестерпимо притягательная. Даже жуткие шрамы, пересекающие ее лицо, не оттолкнули его тогда. Милана не вспомнила его, того запуганного, нищего мальчишку, с которым училась в одном классе. И мужчина решил не напоминать. Пусть знает его таким, сильным, богатым уверенным в себе хозяином жизни. А он так ее и не смог забыть. Всё время вспоминал девочку с косичками и ресницами-бабочками. Память услужливо подкидывала ему воспоминания. Особенно запомнился Карену день, когда их принимали в пионеры. Он всё утро гладил рубашку, подаренную доброй соседкой, чувствуя в душе невероятный радостный мандраж. Как же ему повяжут кумачёвый галстук, знак принадлежности к чему-то важному. Почему-то мальчишке казалось, что новый статус изменит его жизнь, сделает ее хоть на тон светлее. Одноклассники не любили странного черноглазого парня. Для них он был человеком с другой планеты, одетый в вещи с чужого плеча. Он был мишенью для постоянных насмешек и издевок. И только она, девочка с волшебными глазами, была его ангелом-хранителем. Пионеры принимали в военное училище. Он пришел раньше всех и терпеливо мялся возле КПП. «Привет!» — услышал Карен тонкий девичий голосок и почувствовал, как заныло в груди. Милана, одетая в белоснежную блузку с огромными бантами на голове, протянула ему руку. «Давай вместе ждать!» Он что-то пробурчал в ответ, стесняясь потрёпанной рубашки и ободранных своих ботинок, хотя до этого сам себе нравился. Просто очень разителен был контраст между ним И домашней холеной девочкой молодые курсанты повязали им галстуки но радости ожидаемой желанной карен не ощутил он опять был один в этой веселой детской круговерте всегда один их всем классом повели на экскурсию по территории мальчишка плелся в конце шеренги одноклассников восторженно рассматривая ухоженные газоны подстриженные деревья но больше всего его поразили Лебеди, плавно качающиеся на водной глади искусственного пруда. Он не помнит, как оказался на берегу, и протянул руку к прекрасной, гордой птице, которая тут же ухватила его клювом за палец. От неожиданности Карик вскрикнул и, подскользнувшись, свалился в воду, подняв миллион сияющих брызг. Нет, ему не сочувствовали. Смеялись, издевательски хохотали, приклеив ему кличку. Лебедев-кумач. И только она спокойно подала ему руку, помогая выбраться из вязкого прибрежного песка, не попризговав, не побоявшись испачкаться. И он искал ее. Все эти годы, ни минуты не забывая. И вот она рядом. Но не с ним. «Я хочу отомстить», — прошелестела Милана. «Только после этого я отвечу на твое предложение. Может. Ты передумаешь к этому времени. Хочешь, я убью Семёна Крылова? В очередной раз предложил Карен. Он бы сам ни минуты не думая свернул шею ее обидчику, рвал бы голыми руками. Это будет слишком просто. Кривая усмешка пересекла лицо, на котором вдруг вновь проступили стягивающие щеку шрама. Я хочу лишить эту тварь всего что ему дорого. И только после этого смогу жить спокойно. Просто не мешай мне. Я должна сама покончить с этим. 2008 год. Дурак! Я и подумать не могла, что мой умный сын такой идиот! Жизнь себе ломаешь! Хорошо, что отец не дожил!» Шипела мать, стоящая в комнате встречи рожденного, сжимая... В руке шикарный букет, купленный Семёном для врача. Нет, отец бы поддержал его. Он и умер-то, раньше времени не выдержав постоянного злого нытья своей жены. А уйти не смог. Любил ее До странного, мазохистского ума помрачения, терпя постоянные скандалы. Семён сжал зубы до боли и промолчал. Он и сам уже начал сомневаться в правильности своего решения. Ему было до одури страшно не справится, не сможет обеспечить своему больному малышу заслуженного счастья и комфорта. Семён с отвращением посмотрел на мать, не сводящего злого взгляда с двери, за которой немолодая медсестра подготавливала его сына к выходу в большой мир. Каким он станет для этого несчастного мальчика? Об этом новоиспеченный отец одиночка думать не хотел. «Поздравляю, папочка!» Невесело улыбнулась медсестра, алчно косясь на пакет в его руках. Господи! Он и забыл совсем про него. Мать сказала, что «Так принято одаривать всех причастных к выписке младенца из роддома». «Спасибо», — выдохнул Семён. Мать, увидев его заминку, буквально вырвала из его пальцев подготовленное подношение. Мужчина принял невесомый, беззвучный конверт Обмотанной синей лентой, которую мать умудрилась спалить утюгом, и бант получился совсем невзрачным. Не таким, как он хотел. К доктору, зайдите, он напишет вам направление к невропатологу, смягчилась женщина, глядя в расстроенное лицо несчастного отца, историю которого знал весь род дом. Вот ведь богатые тоже плачут, тихо шепнула она, появившейся в комнате акушерки глядя на удаляющегося мужчину и его мать. «Ладно тебе, самим до себя, Пойдем лучше покурим», равнодушно дернула та плечом, накидывая на плечи больничную куртку. Идеально вымытая, подготовленная к приезду нового жильца квартира встретила их звенящей пустотой. «Мам, подержи мальчика, я переоденусь», попросил Семён, но, наткнувшись на взгляд холодных глаз, только крепче прижал к себе ребенка дорогие ботинки никак не желали сниматься, и он буквально содрал их с ног. Не заботясь об их сохранности. Мать также молча скрылась в своей комнате, не удостоив их даже взглядом. Ничего, сын, все будет хорошо, шептал он, разворачивая кружевное одеяльце, в котором его сына и видно-то не было. Семен уставился на крошечное тело ребенка, неподвижно лежащее в белом кружеве, и два не завыл от горькой безысходности. Он рассматривал крепко сжатые, словно сведенные судорогой, маленькие кулачки, легкий пух младенческих волосиков, длинные реснички, отбрасывающие тени на желтоватые щёчки ребенка, и чувствовал, как панический страх сковывает его душу, разрывая на части скукожившееся сердце. Что с ним стало бы, погибни он тогда? той дурацкой аварии. Семен вспомнил, как провалилась в пол педаль тормоза, когда он пытался справиться с автомобилем. Вспомнил, что не мог ничего сделать, как бы не желал. Боже, что же творится в его отлаженной жизни? Что? Мальчик запищал, пронзительно, тонко. Не хватило селенок заорать его голос, как это делают младенцы. И мужчина вдруг, поддавшись странному порыву, Схватил его на руки и прижал к груди. Не плачь, мой маленький, мой васятка. Я всегда буду рядом. Я обещаю, что дам тебе все, что в моих силах. Малыш затих, почувствовав его тепло, уставился на отца чистыми глазенками. Семен не знал, откуда в его памяти всплыло это странное доброе имя. Так-то мы быть, будешь Васькой, Василием Семеновичем шепнул он, вдыхая тонкий младенческий аромат, заходясь от щемящей нежности. Он опустился в кресло, покачивая в руках свое сокровище. Мужчина не помнил, не знал, сколько просидел так. Очнулся только тогда, когда Васенька тихо закряхтел, требуя еды. Молодой отец аккуратно переложил сына в кроватку и пошел в кухню разводить смесь. Мать так и не появилась.